с живой силы дев, адесную извлечённой трижды приготовленных в равном количестве, сказал Адамберг. Трижды надо обратить на это внимание. Это дозировка, сказал Мардан. Три щепотки измельчённых костей святого, соответственно, три щепотки половой косточки, три щепотки древесины креста и три девственного начала. Не думаю, майор. Двух девственниц уже вырыли. Что бы там ни хотели взять, одной бы за глаза хватило на три щепотки чего угодно. И достаточно было бы написать просто в равном количестве, а в рецепте указано трижды да три щепотки. Нет, три девы, три щепотки, трёх дев. Такой логику тут искать не следует. Это и рецепты, и поэма в одном флаконе. Нет, сказал Адамберг. Язык нам кажется сложным, но это ещё не свидетельствует о его поэтичности. Мы просто читаем древнюю поваренную книгу, не более того. Точно, сказал Данглар, хоть и был слегка шокирован развязностью, с которой Адамберг отзывался о дереликвис. Это всего лишь трактат о снадобьях. Он был написан, чтобы его понимали, а не расшифровывали. «Не вышло», — сказал же Стэн. «Ну, не совсем», — возразила Дамберг. «Просто надо не пропустить ни слова. В этой загробной микстуре, как и в любом кулинарном рецепте, важна каждая запятая. Трижды приготовленных. В этом опасность. Тут нам придется поработать». Где тут? спросил Эстелер. С третьей девственницей не исключено, признал Данглар. Надо её найти, сказала Демберг. Где? спросил Меркаде, поднимая голову. Лейтенант Меркаде, не переставая что-то писал, как впрочем всегда, когда хорошо выспавшись, он пытался наверстать упущенное при увеличенном рвении. Сначала надо выяснить, не погибала ли недавно в Верхней Нормандии какая-нибудь девственница, на первый взгляд, от несчастного случая. «Где заканчивается нимб действия святого?» – спросила Ританкур. Ограничимся окружностью с центром в Мениль-Бошане и радиусом 5-10 километров. Семь тысяч восемьсот пятьдесят квадратных километров. Быстро подсчитал Меркаде. Какого возраста должна быть жертва? Чисто символически будем исходить из минимального возраста. Двадцать пять лет, ответил Данглар. Это возраст святой Екатерины, начало взрослой девственности. Верхняя планка сорок лет, потом и женщины, и мужчины считались уже стариками. «Слишком большой разброс», – возразила Домберг, – «нам надо побыстрее. Для начала сосредоточимся на возрасте двух жертв между тридцатью и сорока годами. Сколько у нас получится кандидаток МРКД?» Лейтенанту дали время произвести расчеты, чем он и занялся в полной тишине, окруженной трижды приготовленными кофейными чашками. «Жаль». подумала Демберг, что меркаде всё время спит. Такие мозги пропадают под цифрам и спискам ему равных нет. Очень приблизительно получается от 120 до 250 потенциальных девственниц. "Ответ много", закусив губу, сказала Демберг. "Надо ограничить территорию в радиусе 20 км от Минили". Что имеем от 40 до 80? поспешно ответил Меркаде. И как мы их вычислим? сухо спросила Ританкур. Девственниц не заносят в полицейскую картотеку. Девственница, мельком подумал комиссар, взглянув на толстую красавицу Ританкур. Она держала свою жизнь в секрете, герметически закрывшись от какого-бы это ни было до знания. Возможно, этот colloquium, посвящённый пристальному изучению не дотрок, стал для неё тяжким испытанием. Поговорим со священниками, сказала Домберг. Начните с нашего знакомого и побыстрее, сверхурочно, если понадобится. Комиссар, сказал Гордон, по-моему, никакой срочности нет. Поскалину убили 3 1/2 месяца назад. Елизабет 4, третья девственница тоже наверняка уже мертва, не думаю, сказал Адамберг, подняв глазок к потолку. Не забывайте про молодое вино, в котором надо смешать компоненты. Оно появится только в ноябре. Или в октябре, уточнил Денглар. Сезон тогда начинался раньше, чем теперь. Согласен, сказал Мардан. И что дальше? Если верить Денглару, продолжал Эмберг: "Для того, чтобы эликсир удался, необходимо соблюдать гармонию. Если бы я готовил эту микстуру, то равномерно распределил бы её ингредиенты во времени, чтобы между ними не было слишком большого разрыва, что-то вроде эстафеты, если угодно". "Это необходимое условие", подтвердил Дангларх, вгрызаясь в карандаш. "Неоднородность разъединения Типичные средневековые страхи – это приносит несчастье. Всякая линия, будь она реальной или абстрактной, ни в коем случае не должна прерываться или ломаться. Во всем надо придерживаться постепенной и упорядоченной эволюции, следуя по прямой без перебоев. А убийства кота и кража мощей, подхватила Домберг, произошли, За 3 месяца до смерти Паскалины живую силу девственниц похитили через 3 месяца после их гибели. 3 число щепоток девственниц и месяцев. То есть последнюю живую силу возьмут за 3 месяца до молодого вина либо чуть раньше, а девственницу убьют за 3 месяца до того. Адамберг замолчал. и несколько раз что-то посчитал на пальцах. Вполне вероятно, что эта женщина еще жива, и что ее смерть запланирована на неизвестное число между апрелем и июнем, а сегодня у нас 25 марта. Через три месяца, две недели, неделю, каждый про себя оценивал степень срочности июня. и невыполнимость миссии, даже допустив, что ему дастся составить список девственниц в нимбе, очерченном вокруг мениля, как узнать, какую из них выбрал ангел смерти и как её защитить? Всё равно, это наши фантазии, сказал Возный, вздрогнув всем телом, словно очнулся в финале фильма, перестав верить в вымысел, унёсший его было в светлые дали от начала до конца не более того согласился Адамберг взмах крыла между небом и землёй тревожно подумал Данглар 34 Задержавшись на совещании Адамберг был вынужден ехать на машине чтобы не опоздать к Амилли он не будет рассказывать Тому, сказку о медсестре и жутком зелье. Бессмертие, думал он, паркуясь под проливным дождем. Всемогущество. Рецепт из Дер-Эликвис сказался ему фарсом, шуткой, не более того. Но от этой шутки лихорадило все человечество с первых его шагов в космическом небытии, которое так ужасало Данглара. Убийственная шутка, во имя которой люди воздвигали целые религии и уничтожали друг друга почем зря. В сущности, только этого медсестра и добивалась всю свою жизнь. Иметь право казнить, миловать, распоряжаться жизнью людей по своему усмотрению, чем не удел богини, ткущей нити судьбы, теперь она занялась своей жизнью. Распоряжаясь жизнями других, она не могла позволить смерти поймать её в свои силки, как обычную старушку. Её грандиозная власть над жизнью и смертью должна теперь послужить ей самой. Наделит её могуществом бессмертных и возвести на настоящий трон, с высоты которого она сможет вершить судьбами. Она достигла 75 лет. Час пробил. Пятый цикл юности завершился. Час пробил, а она давно его ждала. Она наметила свои жертвы очень давно, рассчитав сроки и способы их уничтожения в мельчайших деталях. Она обогнала полицию не на несколько месяцев, а по меньшей мере на 10-15 лет. Третья девственница была обречена. И Адамберг совершенно не понимал, каким образом он со своими двадцатью семью полицейскими, да хоть бы и сотней, сможет сдержать уверенное наступление тени. Нет, он расскажет Тому продолжение сказки про козлика. Адамберг забрался на восьмой этаж и позвонил в дверь с десятью минутным опозданием. Если не забудешь, закапай ему в нос, сказала Камилла, протягивая комиссару капли. Ни за что, не забуду, обещала Домберг, засовывая пузырёк в карман. Иди, играй хорошо. Слушаюсь. Милый дружеский разговор Адамберг устроил Томе у себе на животе и растянулся на кровати. Но ну, на чём мы остановились? Помнишь доброго козлика, который очень любил птиц и не хотел, чтобы рыжий козлик приходил к нему на горку и дразнил его. Так вот, тот всё-таки явился. Подошёл, рассекая воздух большими рогами и сказал: "Ты мне жить не давал, когда я был маленьким. Теперь пробил твой час, старичок". Так это ж было по нарошку, сказал чёрный козлик. Детский сад. Ступай себе с миром. Но рыжий козлик ничего не хотел слушать, ведь он пришёл издалека, чтобы отомстить чёрному козлику. Адамбург замолчал, но ребёнок двинул ножкой в знак того, что не спит. Тогда козлик, проделавший долгий путь, сказал: «Дурачина ты, простофиля! Я отниму у тебя твою землю и работу!» И проходившая мимо мудрая Серна, которая прочла все книжки на свете, сказала черному козлику, «Остерегайся, рыжего, и он уже двоих козликов убил, и тебя убьет!» «И слышать ничего не желаю», — сказал черный козлик мудрой Серне. «Остерегайся, рыжего, и он уже двоих козликов убил, и тебя убьет!» Ты просто с ума сошла, ревнуешь, и всё тут, но всё-таки наш чёрный козлик забеспокоился, потому что уж больно хитёр был рыжий и весь из себя. Тогда чёрный решил засунуть новичка за каминный экран и хорошенько подумать. Сказано сделано, с экраном всё обошлось. Но у чёрного козлика был Один недостаток не умел он хорошенько думать. Потому как потяжелел тум, Адамберг понял, что он уснул. Положив руку ему на головку, комиссар закрыл глаза, вдыхая ароматы мыла, молока и пота. "Тебя что, мама задушила?" прошептал Адамберг. "Дурочка, кто же так поступает с младенцами?" Нет, тонкий запах исходил не от Тома, а от кровати. Адамберг раздул в темноте ноздри, насторожившись не хуже черного козлика. Он знал эти духи, но к Камилле они не имели отношения. Он осторожно встал и уложил Тома в кроватку. Обошел комнату, держа нос, по ветру. Запах был локализован, он гнездился в простынях. Чёрт возьми. Тут спал какой-то тип, и им пропахло вся кровать. И что теперь, подумал он, зажигая свет, во сколько постелей, скольких женщин забирался ты до того, как у вас с Камилой установились товарищеские отношения. Он разом сдёрнул простыни и осмотрел их, будто опознав чужака, смог бы совладать со своим гневом. потому сел на разобранную постель и сделал глубокий вдох. Все это неважно. Одним типом больше, одним меньше, подумаешь, дело. Не страшно и нечего злиться. Душевное терзание в стиле Вейренко не его конек. Адамберг знал, что они мимолетны и скоро пройдут, а он... уплывет под сень своих личных берегов, где никто его не достанет. Он смиренно постелил простыни, аккуратно натянув их с обеих сторон, пригладил подушки ладонью, не очень понимая, стирал ли он этим жестом с лица земли незнакомца или собственную прошедшую уже ярость. Затем подобрал с подушки несколько волосков и, и внимательно изучил их под лампой короткие мужские волоски два чёрных один рыжий Адамберг нервно стиснул пальцы задыхаясь он принялся мерить шагами комнату от стены к стене и волна кадров с Айренком в главной роли захлестнула его В этом грязевом потоке вихрем приносились рожи, пропитавшегося в чулане лейтенанта на любой вкус, вызывающее молчаливое тихоплёцское упрямое беарнское рожа. Сукин сын, Данглар был прав. Гореца пасин. Он затащил Камиллу в свои сети. Он пришёл, чтобы отомстить и начал здесь в этой постели Тома вскрикнул во сне, и Адамберг положил руку ему на голову. Это всё рыжий малыш, прошептал он. Он напал первым и увёл жену у чёрного козлика. Война объявлена, Том. 2 часа Адамберг просидел неподвижно возле кроватки сына, дожидаясь Камиллу. Стоило ей появиться, он тут же распрощался, не очень потоварищески, чуть ли не грубо, и вышел под дождь. Все в заруль, он мысленно прокрутил свой план. Молча, тихо, эффективно. Ещё посмотрим, кто кого. В полутьме Адамберг взглянул на часы и покачал головой. Завтра, к пяти часам, ловушка будет расставлена. Тридцать пятое. Лейтенант Элен Фруасси с банальным лицом и восхитительным телом, неприметная, молчаливая и кроткая до полного обезличивания, славилась тремя свойствами. Во-первых, она жрала с утра до вечера и не толстела, Во-вторых, рисовала акварелью, что было единственной известной её причудой. Адамберг, заполнявший рисунками целые блокноты во время коллоквиумов, только через год соизволил поинтересоваться картинками Фруаси. Как-то вечером прошлой весной он рылся в её шкафу в поисках пищи. Кабинет Фруаси принимался всеми за своего рода продовольственный склад. где чего только не было – фрукты и сухофрукты, печенье, йогурты, молоко, хлопья, деревенский паштет, лукум – и все это в открытом доступе на случай внезапного голода. Фруасси была в курсе этих налетов и тщательно к ним готовилась. Адамберг прервал на мгновение раскопки, чтобы пролистать стопку акварелей и, обнаружив печальные силуэты, и тоскливые пейзажи под безисходным небом поразил со мрачности сюжетов и красок с тех пор время от времени они не произнося ни слова обменивались рисунками подкладывая их друг другу между страницами очередного отчёта и наконец третьей её особенностью было то что получив диплом специалиста по электронике Она проработала 8 лет в службе спецсвязи. Проще говоря, на прослушке, где явило чудеса скорости и результативности. Она присоединилась к Эдембергу в 7:00 утра, как только открыл свои двери замызганный барчик напротив кафе Философов. Пышное буржуазное заведение Продирала глаза только к 9:00 утра, тогда как пролетарская забегаловка поднимала жалюзи на рассвете. Круассаны в коробке из металлических прутьев только что выложили на стойку, и Фруаси поспешила заказать второй завтрак. Всё это, конечно, незаконно, сказала она само собой. Фруасси скорчила гримасу, размачивая круассан в чашке чая. Я должна знать об этом больше. Я не могу допустить, чтобы в контору проникла паршивая овца. Что ей там делать? Вот этого как раз я не могу вам сказать. Если я ошибаюсь, мы всё забудем и вы ничего не будете знать. Конечно, я всего на всего установлю микрофоны, непонятно зачем. В Айренг живет один. Что вы надеетесь услышать? Его телефонные разговоры. И что тогда, если он что-то и задумал? Не будет же об этом болтать по телефону. Если задумал, то что-то очень плохое. Тем более он будет молчать. И все-таки вы забываете о золотом правиле всякого секрета. О каком? Спросила Элен, собирая крошки в ладонь, а она любила чистоту. Любой человеку, у которого есть секрет и такой важный, что он поклялся всеми святыми и головой своей матери хранить его до гроба, кому-нибудь одному обязательно всё расскажет. Кто вывел такое правило? спросила Фруаси, отряхивая руки. Человечество Никто, за крайне редким исключением, не в состоянии свято хранить тайну. Чем она обременительнее, тем вернее, работает правило. Именно так секреты вылезают на свет Божий, переходя от одного клятва преступника к другому, и так до бесконечности – Кто-то наверняка знает секрет Вейренка, если таковой на самом деле существует. С этим человеком он будет разговаривать, что я и собираюсь услышать. Это и кое-что ещё, добавил про себя Адамберг, смущаясь, что дурачит кристальную честную фроси. Его вчерашняя решимость ничуть не ослабела. Стоило ему представить руки Вейренка на теле Камиллы, И что еще, хлеще неминуемое совокупление, как он чувствовал всем своим существом, что превращается в боевой заряд. Просто ему было очень неудобно перед Фруаси, но это он как-нибудь переживет. Секрет Вейренко, повторила Фруаси, аккуратно ссыпая крошки в пустую чашку, связан с его стихами? Нисколько. С тигриной шевелюрой? Да, сказала Демберг, понимаю, что в России не переступит черты законности, если её немного не подтолкнуть. Его оскорбили? Возможно. Он мстит? Возможно, до смерти. Понятия не имею. Ясно, сказала лейтенант. Она методично водила ладонью по столу в поисках несуществующих крошек, не желая смириться с мыслью, что улова уже не будет. То есть мы как бы защищаем его самого. Конечно, сказала Дэмберг, радуюсь, что Фруасси сама нашла удачный довод в пользу дурного поступка. Мы обезвредим бомбу, так будет лучше для всех. Поехали. сказала Фруасси, вынув ручку и блокнот: цель задачи. В одно мгновение неприметная, правильная женщина исчезла, уступив место грозному специалисту, которым она собственно и являлась. На первое время будет достаточно его мобильника. Вот номер. Роясь в карманах в поисках телефонного номера Вайренка, он наткнулся на пузырёк с каплями, переданные ему Камиллой. Он не сдержал обещания и забыл закапать тому в нос. Поставьте его на прослушку и переведите приём ко мне. Я обязана пройти через передатчик в конторе и оттуда уже перевести к вам. Где будет стоять передатчик? В моём шкафу в вашей кладовке роится всё, кому не лень. Я имею в виду другой шкаф слева от окна, он заперт на ключ. То есть первый просто для отвода глаз. А что же вы храните во втором? Лукум, который мне присылают прямо из Ливана. Я вам дам второй ключ. Идёт. Вот ключи от моего дома. Поставьте передатчик в спальне. на втором этаже подальше от окна, разумеется. Мне нужен не только звук, мне нужен ещё экран, чтобы следить за его передвижениями дальними, возможно, чтобы узнать, не повезёт ли он куда-нибудь Камиллу. Съедут на пару дней в уединённый лесной отельчик, и ребёнок будет играть в траве у их ног. Вот это никогда Тома он ему не отдаст. Вам так важно следить за его передвижениями? Крайне важно. Тогда мобильника будет недостаточно. Присобачим GPS ему под машину. Жучок тоже. В салон? Давайте уж. До кучи. Сколько вам понадобится времени? К пяти все будет готово. Тридцать шестое. 16:40. Лен. Настраива на передатчик в спальне Адамберга. Она отчётливо слышала голос Вейренка, мешали только накладывавшиеся на него голоса его коллег, звук передвигаемых стульев, шум шагов, шуршание бумаги. Мощность передатчика слишком велика, мобильник не должен улавливать звуки на расстоянии более 5 м. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить прослушивание однокомнатной квартиры Вайренка, да и проще будете избавиться от помех. Теперь слова Вайренка звучали ясно и отчётливо. Он разговаривал с Ританкур и Жюстеном. По кафе Фруасси убирала посторонние звуки, до неё доносился приглушённый мелодичный голос лейтенанта. Войренг сел за стол, она слышала, как его пальцы касаются клавиатуры компьютера. Потом он сказал себе под нос: "Нет больше у меня убежища для боли". Фруасси мрачно посмотрела на дьявольские аппараты без зазрения совести транслировавшие Печаливая Ренка в спальню Адамберга, что-то было воинственное в этих механизмах, пущенных по следу лейтенанта. Она не сразу решилась запустить устройство, потом включила один за другим в серый ле разборка крутых парней, подумала она, закрывая за собой дверь, и мое в ней участие целиком на моей совести». 37. В понедельник, 4 апреля Данглар пришпилил к стене в зале собора в карту департамента Р. В руке он держал список адресов 29 предполагаемых девственниц от 30 до 40 лет, живущих в радиусе 20 км от Мэнильбашана. Жюстен отмечал булавками с красной шляпкой их местонахождение на карте. — Тебе бы белое взять, — сказал Возне. — Тебя не спросил, — огрызнулся Жюстен. — Белых у меня нет. Все устали. Целую неделю они рылись в базе данных и прочесывали участок за участком, переходя от одного кюре к другому. Теперь, по крайней мере, они убедились, что больше ни одна женщина, отвечавшая выбранным критериям, не погибала от несчастного случая за последние месяцы. Следовательно, третья девственница была пока жива. Эта уверенность легла на сознание полицейских таким же тяжким грузом, как и сомнение в правильности пути выбранного комиссаром. Спорной казалась даже его исходная точка, то есть предполагаемая связь между осквернением могил и рецептом из De Reliquiis. Противостояние было неоднозначным. Самые отчаянные экстремисты считали, что следы лишайника на камне не являются ещё доказательством убийства, и что если присмотреться, конструкция, возведённая Адамбергом, иллюзорна. как сновидение или мираж, одурманивший их на время этого странного коллоквиума. Другие, уклонисты, допускали, что Паскалина и Элизабет были убиты, и что кража мощей и надругательство над котом как-то связаны между собой, но отказывались играть с комиссаром в средневековые рецепты. Даже верные адепты теории Дер-Эликвис полагали, что... Толкование текста сомнительно и нуждается в уточнении. Там ничего не говорится о «котах», и мужское начало вполне могло бы быть, если уж на то пошло, «бычьим семенем». Опять же, нигде не было прямо указано, что для изготовления смеси понадобятся три девственницы. Может, хватило бы и двух, и тогда все их труды коту под хвост. И почему, собственно, «кот». Третья девственница должна быть убита за 3-6 месяцев до появления молодого вина. Все эти домыслы и неубедительные гипотезы складывались в нелепый сказочный домик, без окон, без дверей, не имевший отношения к реальности. С каждым днем в конторе все больше ощущался назревавший бунт, неожиданный и беспощадный, и численность мятежников возрастала пропорционально их жизни. усталости. Адамбергу припомнили грубое выдворение Нуэля, от которого до сих пор не было никаких вестей. Поступок комиссара был тем более необъясним, что он с явной неприязнью относился к новичку и как мог избегал его. В конторе поговаривали шёпотом, что комиссар ещё верно не оправился от квебекской драмы. разрыва с Камиллой и смерти отца, не считая рождения сына, которого внезапно низвело его в ранг стариков. Вспомнили камешки, разложенные по столам, и кто-то высказал предположение, что Адамберг становится мистиком и что его заносит на поворотах, а вместе с ним всю его команду и само следствие. Это недовольство не вышло бы за рамки обычного ворчания, если бы Адамберг вел себя по-человечески. Но уже на завтра после знаменитого совещания трех дев комиссар лег на дно, сухо и скучно отдавал приказы и носу не казал. В зал соборов, как будто поток его идей внезапно сковало толстым слоем льда, мятеж вернул. на повестку дня спор между позитивистами и витателями в облаках, причём число последних неуклонно сокращалось по мере возрастания ледяной отрешённости Адамберга. За два дня до этого яростный спор разбрасывал противников ещё дальше друг от друга. Вопрос был в том, надо ли уже наконец послать к чёрту все эти проклятые мощи и прочую дрянь, Маркаде, Кернкоран, Морель, Ламар, Гордон и само собой Эстолер стояли плотными рядами за комиссара, которого, похоже, совсем не занимал неуминуемый мятеж подчиненных. Волостолюбивый Данглар делал хорошую мину при плохой игре, хотя он первым усомнился в теории Адамберга. Но столкнувшись с фрондой, Он бы лучше дал разрубить себя на куски, чем признался в своих сомнениях. Он пылко защищал толкование Дэрэликвис ни на йоту в него не веря. В Айренк никакой позиции не занимал, довольствуясь исполнением возложенных на него задач и старался не привлекать к себе внимания. На следующий же день после совещания трёх дев комиссар внезапно объявил ему войну. Ива ирент понятия не имел, почему. Как ни странно, Ританкур, одна из самых убеждённых позитивисток, контуры оставалась в стране от баталий и напоминала о умудрённого опытом воспитателя, который продолжает работать в суматошном школьном дворе. Задумчиво, молчаливо обычного, она, казалось, погрузилась в одной ей ведомые проблемы. Сегодня она вообще не появилась на службе. Обеспокоенный этим загадочным поведением, Данглар допросил Эсталера, слывшего лучшим специалистом по богине-многостаночнице. Она перерабатывает всю свою энергию целиком, поставил диагноз Эсталер, и нам даже крох не достается, разве что коту перепадает. И во что она ее любит? преобразует по-вашему. Это не касается ни семьи, ни бумаг, ни физического состояния, ни техники. Перебирал Эстолер, пытаясь действовать методом исключения. Думаю, это, как сказать, Эстолер ткнул себя в лоб интеллектуального плана. Предположил Данглер. Да, подтвердил Эстолер. Она размышляет, что-то её заинтриговало. На самом деле, Адамберг прекрасно чувствовал, какая обстановка создалась в конторе и пытался её контролировать, но его так потрясла прослушка Вайренка, что ему никак не удавалось восстановить душевное равновесие. Тем более, что он всё равно не узнал ничего нового ни о войне двух долин, ни о смерти Фернана и Толстого Жоржа. Вайренк звонил исключительно родственникам и подружкам и никак не комментировал свою жизнь в конторе зато пару раз Адамберг имел счастье слышать в прямом эфире совкупление Вайренка и Камиллы он вышел из этого испытания раздавленный грузом их тел раненный бесстыдством происходящего только потому что он тут был ни причём любовь Вайренка и Камиллы и невозможность управлять ситуацией без силы его. Его не было в той комнате. Их пространство не принадлежало ему. Он проник туда как взломщик и должен был уйти. Но ярость постепенно начала уступать место горечи от того, что тот недоступный мир принадлежал только Камилле и никакого отношения к нему не имел. Ему оставалось лишь покорно и позорно уйти во своясе, постепенно избавляясь от бремени воспоминаний. Долго шёл он мимо кричащих чаек, пытаясь убедить себя, что пора уже снять осаду и не добиваться надуманной цели. Взбодрившись, словно лихорадка наконец отпустила его, Адамберг вошёл в зал соборов и посмотрел на карту, над которой трудился Жюстен. Стоило ему появиться, как Вейренг встал в оборонительную стойку. 29 Адамберг прочитал Красные булавки. Мы не справимся, сказал Денглар. Надо ввести ещё один параметр, чтобы ограничить круг поисков. Образ жизни, предложил Морель. Живущие с родственниками, братьями или тётками менее доступны для убийц. Нет, сказал Денглар. Элизабет убили по дороге на работу. Что у нас с деревом креста? Спросил Эдемберг слабым голосом, словно его неделю мучил кашель. В Верхней Нормандии ничего не нашли. Кража за интересующий нас период не отмечена. Последний раз перепродавали мощи святого Димитрия Фессалоникийского 54 года назад. А ангел смерти она там не появлялась, возможно, сказал Гордон, но у нас всего три свидетельства. Шесть лет назад в Векиньи поселилась медсестра, посещавшая больных на дому. Это в 13 километрах к северо-востоку от Минили. Описание весьма смутное. Женщина лет 60-70, невысокая, спокойная, но довольно болтливая. Это может быть кто угодно. О ней вспомнили в Минили Векиньи и Мейере. Она проработала там около года. Да что ж надо долго, чтобы навести справки? Вы узнали, почему она уехала? Нет. Чушь это всё, сказал Джустен, присоединившийся во время восстания к клану позитивистов. Что всё, лейтенант спросил Оттберг отстранённо. Всё. Книжка "Код третья девственница", останки и прочая фигня. Это хрен знает что. Мне больше не нужны люди. Для этого дела, сказал Эдемберг, усаживаясь посредине зала, так чтобы на нём скрестились все взгляды. Информация собрана, больше нам искать нечего ни в базе данных, ни на месте. И как же тогда? спросил Гордон, не теряя надежды. В уме Эстолер смело кинулся в драку. "Уж не ты ли собираешься всё это распутать?" в уме спросил Мордан. «Кто не хочет, может не участвовать в следствии», – бросил Эдемберг. «Тем же безучастным тоном нам есть чем заняться. Например, трупом на улице Микромениль и поножовщиной на Олезе. Еще есть массовое отравление в доме престарелых. Вот и по всем этим делам мы сильно опаздываем». Мне кажется, Жюстен прав. сказал Мардан осторожно Мне кажется, комиссар, мы идём по ложному следу. В сущности мы изначально отталкивались от кота замученного мальчишки. От вырезанной у кота половой косточки, возразил Кернеркен. В третью девственницу я не верю, сказал Мардан. Я и в первую не верю, мрачно отозвался Жюстен. Ну ты даёшь, сказал Ламар. Элизабет же умерла. Я имею в виду деву Марию. Я пошёл, сказал Адамберг, натягивая пиджак. Но ведь где-то эта третья дева существует, пьёт себе кофе, и я не дам ей умереть. Какой ещё кофе? спросил Эстлер, но Адамберг уже вышел из зала. Никакой, сказал Мардан. Это значит просто, что она живёт себе и горя не знает.